Глава 104. Ночь накануне Вместе с освобождёнными эльфами редкие монстры продолжали устремляться в город. Учитывая количество их скакунов, видимо, с ними обращались не так уж плохо. з д а ё т с я их поработители не собирались дурно с ними обходиться в открытую. В самом деле, даже вожди эльфов, с чьей ж а л о б о всё и началось, никак не пострадали. Могу представить, как тщательно они планировали захват, чтобы не убить ни одного человека. Эльфы по магической силе относятся к уровням B и C, но многие из них могут использовать магию, так что их уровень не отражает их силы. Это довольно опасный народ. Неважно, каким тщательным было планирование, захват 10 эльфов без единой травмы хорошо показывает силу охотников. Учитывая, что их было несколько, думаю, они были по меньшей мере уровня A. Нужно будет поразмыслить потом об этом. То есть мне уж точно не следует недооценивать организацию, где полно таких личностей. Мое сердце сжалось, пока я наблюдал за шествием монстров-рабов. Один из боссов Цербера – т а м р а д а Как ответственный за возвращение монстров, он прискакал в город вместе с ними. Конечно, на самом деле он намеревался получить доступ в жемчужину, именуемую Темпост. Но благодаря досмотру на входе и запрету нелегальной иммиграции проникнуть в страну было не так уж просто. Карточка гильдии обеспечила бы вход, но всем остальным приходилось бы въезжать по приглашению. Страна еще не развилась как следует, так что мы не могли впускать кого попало. Беженцы, стекавшиеся в нашу страну, селились в только что построенных гостиницах, а мы быстро пристраивали их делу, как строители и уборщиков. Но подождите. Дамрада подбежал, чтобы приветствовать меня, широко улыбаясь. Он бросил взгляд на город и с восхищенным поклоном сказал. Давно не виделись, владыка демонов Римуру сама. Этот недостойный зовется д о м р а д а Как мы и обещали, в этот день мы возвращаем захваченных монстров. «Мы глубоко благодарны за позволение въехать в вашу страну». Он почтительно поклонился. Как всегда, он очень хорошо и со вкусом одет. «Да, кажется, вы хорошо обращались с моими подданными. Благодарю вас. Вы выполнили свою часть обещания, так что забудем об этом происшествии. Но вы понимаете, что я не позволю этому случиться вновь, верно?» «Ха-ха, разумеется. Я не хочу рисковать жизнью, выступая против вас». Дамрата стремился стереть все следы враждебности этой краткой беседой. Нам тоже незачем вступать в войну на истощение с этой организацией. В смысле, в открытом бою мы бы их сокрушили, но они способны на многие гадости, уйдя в тень. А учитывая, что я заявил о себе как о добром владыке демонов, освободив храмовников, не стоит жертвовать этой репутацией. Эти ребята хотят получить мою благосклонность. Что толку им бессмысленно противостоять? Ничего. Когда они в следующий раз окажутся у меня на пути, я их уничтожу. «Кстати, птичка напела мне. Кажется, вы устраиваете турнир. Наверное, нам не удастся получить право наблюдать за ним?» Спросил д о м р а д а естественно улыбаясь. «Как же ему хочется сосчитать наши силы?» «Ну, я и не против. Похвастаться нашими возможностями и было целью, но я не могу позволить ему визит бесплатно, так?» «Я даю вам разрешение. Вы также можете остаться здесь до начала турнира». «О, сколь велика ваша доброта! В таком случае...» «Но я хочу, чтобы на турнире участвовал ваш сильнейший боец. Я бы хотел посмотреть, на что он способен. Мы ведь будем часто видеться отныне, понимаете?» Ответил я с улыбкой. Он явился сюда, пытаясь добиться моего расположения. Он не сможет отказаться. Я так думал. Он чуть помедлил, но... «Как и следовало ожидать, во владыки демонов за всё нужно платить». «Понимаю. В таком случае наш боец...» Он подозвал молодого человека. Я взглянул на юнца и снова на Домраду. у д а м р а д а будете участвовать вы. Вы ведь сильнейший из них, разве нет?» Секунду мы глядели друг на друга. «Вот я и попался. Чудесный ход. Вы всё просчитали. В таком случае мне остаётся только участвовать самому». Я в е р я ю себя вашей в заботе, и как участник, и как зритель. Да, наши будущие отношения зависят от вашего выступления. Я предлагаю вам как следует постараться. Дамрада снова поклонился и удалился. Как я и думал, он действительно самый сильный из них. По нему не скажешь, но для намётанного взгляда его сила очевидна. Значит, наш список участников снова увеличился. Было бы не так интересно, если сражаться станут только друзья. Новый участник добавит немного интриги, и если состязание выйдет действительно напряжённым, может, мы увидим истинную силу д о м р а д ы Турнир по боевым искусствам. Жду не дождусь. Рамирис и Вельдер развлекались подземелье. Нередко можно было увидеть и летящую по небу м и л и м тащущую в него драконов. Всё шло как всегда. Шли постоянные жалобы на и громкий смех, мешающий людям, но мы решили их игнорировать. Что до писем с приглашениями, то м й е р Майлз уже отправил их выбранным адресатам. Коммуникация важна, так что я представил Суэя м ь р Майлзу и велел ему с ней помогать. Починенные Суэя – Соука, Сайка, Нансу и Хоксу – составили костяк коммуникационной команды м ь р Майлза. Он очень ловко обращался с людьми, и они быстро потеплели к нему. Я очень рад, что они не смотрят на него свысока, так что можно, наверное, оставить это дело за ними. Мьор Малс ч и т а е т что дворяне приведут большую свиту наёмников и искателей приключений, которым платят. Иными словами, если мы убедим их, что зачистка лабиринта принесёт большую прибыль, то на них мы сможем заработать кучу денег, а может, некоторые дворяне станут даже нашими спонсорами. Это ещё немного приблизит наш план использовать арену заново. Я говорю «заново», но в ограниченном смысле, до четырёх раз в год. В остальное время на ней можно будет тренироваться или ещё что-нибудь. Но чтобы спонсоры... м ь р м а с молодец, даже это обдумал. Я думал только о деньгах, которые можно получить с Искателей Приключений, и беспокоился о тех, кто потеряется в лабиринте. Тут-то спонсоры и пригодятся. Может, стоит расставить в подземелье скрытые сокровища, которые б у д е т иметь шанс выпадения награды, как в лотерее. Так, конечно, можно будет заработать и на азартных играх. Может, сделать наградами редкие вещи. м ь р м а с предлагал обратиться по этому поводу в Ассоциацию Свободы. Можем ли мы их об этом попросить? Конечно! Награда 1000 золотых для того, кто зачистит 100 этажей. А это невозможно, ведь так? Конечно, число желающих уменьшится из-за вашей дур... <кхм> славы. Но пусть так, потому что на улицах шепчутся. п о д з е м е л ь е с драконами. Какой герой может победить дракона? Даже рыцарям это трудно. Говорят люди. Вот почему, мне кажется, будет хорошо предложить богатую награду. Но чтобы они поверили, что мы действительно её выплатим, я предлагаю назначить другие награды в зависимости от достигнутого этажа. Один золотой за достижение десятого этажа, 3 за достижение тридцатого. Что-нибудь в таком роде. Может даже выставить награду за редкое время достижения точки сохранения? Ахаха, такое объявление привлечёт людей даже несмотря на то, что я владыка демонов. Отличная работа, м ю р Майлс, прекрасная. Так мы будем награждать только некоторых или всех? Я думаю, первых пятерых за месяц. Если они шли отрядом, то просто п о д е р я т награду. А если выплачивать её раз в месяц, то заставим ещё сильнее состязаться. Я понял. Если мы наградим первых, кто достигнет цели, это не ударит по нашему бюджету и замотивирует всех на участие. Какой чудесный план. Никто не сможет зачистить сотню этажей. А если и да, это не проблема. Тысяча золотых монет – небольшая сумма. Мы заработаем её очень быстро. Какая же чудесная идея вышла. м е р м а й кун, делай как предлагаешь. Есть! Живу, чтобы служить! По плану Мьер м а й з а мне нужно будет связаться с каждой страной и составить список искателей приключений из каждой. Нужно ещё решить вопрос д о п у с к о в в подземелье. Приключенцы смогут войти по карте ассоциации, и нам хватит указанных на ней сведений. Для тех, кто не состоит в гильдии, мы выпустим свои карты. Я уже совещался с к а й д и н о м по этому вопросу. Таким образом, мы проконтролируем вход и получим данные по каждому человеку. Вход в лабиринт будет стоить 3 серебряных монеты за раз. Первые карты мы раздадим бесплатно. Если она потеряется или испортится, новая будет стоить 10 серебряных монет. Ещё позволим им испробовать воскрешающие браслеты. Раздадим бесплатно по одному каждому. Конечно, первый вход в подземелье тоже бесплатный, а воскрешение безусловно важно. После этого будем продавать браслеты по 2 серебряных монеты за штуку. И учитывая, как они важны, думаю, продадим много. Ещё нужно будет обязательно объявить, как опасно входить в подземелье без такого браслета. Конечно, винить приключенцы смогут только себя, но я бы хотел избежать жертв. Кстати, ещё мы решили сдавать в аренду оружие и броню. Это была моя идея, и я поставлю Куроби следить за её реализацией. В общем, не знаю наверняка, как всё пройдёт, но я надеюсь заработать состояние. Не могу дождаться открытия подземелья. Мьеромаус усердно трудился над рекламой подземелья и турнира по боевым искусствам, но турнир важнее. Подземелье скоро будет готово, и мы планируем рекламировать его одновременно с турниром. А в турнир, главное увеселение, мы вкладываем много усилий. Я о нём не забыл. Но учитывая, что турнир будет более-менее разовым событием, мы не можем не переключиться на подземелье, которое будет приносить деньги в течение долгого срока. Приближается срок открытия, и пора нам взяться за дело серьёзно. м ь ю р м а л с так занят управлением, что все едва успевают отдохнуть. Прямо сейчас мы не знаем, сколько будет зрителей, мы только начали п о л у ч а т ь ответы на приглашение. Опять-таки, хотя не все в а ш д и племён выразили намерение участвовать, кажется, будет немало народу. Но пока об этом забудем и всерьёз с о с р е д о т о ч и м с я на турнире. Сначала посчитаем участников. Из т е м п о с т а это все главы отделов. б е н и м а р у д ь я б л о Ранга, Суэй, Шион, Хакура, Еруда, Гэбил и Гобута. Всего 9. Из-за них всё и было затеяно. Эти девятеро выразили желание участвовать на банкете. Интересно, кто из них сильнее прочих? Я бы сказал л д ь я б л о но кто его знает, как повернётся на турнире? Думаете, восстанавливающие лекарства не дадут им уставать? Хм, неверно. Они не восстанавливают магическую энергию, так что если о н и соразмерять усилия, жизнь себе можно здорово усложнить. Так что не узнаем, что выйдет в конце. До конца. Хм. А потом они начали ссориться из-за порядка выхода, поэтому я предложил тянуть жребий. Ух, одни заботы. Мы решили, что будет четыре призовых места. Проблема в том, что у нас слишком мало участников. В смысле, было бы лучше, если было 8 участников, а так один лишний. Вот, и чтобы их немного завести, я решил ещё разбить их на группы и устроить турнир на выбывание с 16 участниками. Для этого, конечно, требовалось их найти. Так что я обратился к нашим спонсорам, Владыкам Демонов. Я, меня, мой билеток готов! Это один, как и ожидалось. Ух-ух, я ждала, когда ты спросишь. «Мой помощник будет участвовать! Загадочный, в маске, носит львиную маску!» Заявила м и л и м и умчалась. «Ну, я примерно понял, кто будет выступать от неё. Но сможет ли он? Я имею в виду, уровень тут довольно высокий, но это может быть слишком. С другими же в л о д ы к а м и демонов я не так уж дружен, поэтому пока всё. Потом ещё приз а прошлые переговоры д а м р а д а Он со своей группой бродит по городу, наслаждается, снял лучшую гостиницу». Это не вопрос, о н е при деньгах, и понимают, как важно получить лучшие комнаты до прибытия дворян. Этот парень силён, несомненно. Будет он сражаться до изнеможения, или только изобразит усталость, я жду не дождусь его увидеть. Вот и ещё один фактор интереса. То есть, нужно ещё четверо. Думаю, можно будет устроить королевскую битву с четырьмя командами. И когда я об этом подумал... «Римурусан, вы звали?» Я услышал голос. «Нет, я тебя не звал. Кто это?» Сильнейший боец храмовников, Арна Баурман. Как дела, Арна? Ух, я бы хотел участвовать в турнире, который вы устраиваете. Меня в последнее время тренировал Хакурусан, так что я точно хочу участвовать. Сгодится ли он? Как будто слабоват. Я хотел об этом сказать, но когда х и н а т о была обратно в столицу, жаловаться стало некому. Осталось восемь храмовников. Я попросил их помочь установить барьер, но думаю, они не будут против участия Арна. И раз нас так мало, то придётся позволить участвовать и более слабым членам. Теперь остаётся три свободных места. Я не возражаю, но ты понимаешь, что другие страны увидят, если ты плохо выступишь, да? Без проблем. Хромовники не знают поражений. Откуда такая уверенность? Из-за новых мечей и брони, выкованных к Куробе. Это были пробные изделия, улучшающие даже снаряжение духов. И раз они были пробными, то мы не можем производить их массово. Но... «Да, я уверен, что именно броня придаёт ему такую уверенность. Ну да не моё дело, если он погибнет от смущения и не стану за это отвечать». «Хорошо, но наденьте маски, вы будете выделяться, согласен?» «Боец в львиной маске уже есть, так что пусть лучше выступают пан-масками, а не как хромовники». «Понял, наденем маски на всякий случай. Спасибо, что разрешили участвовать». «Досадно будет проиграть». Пробормотал Арна и удалился. «Он очень уверен в себе». А учитывая, что д ь я б л о однажды разбил его сердце, он очень крепкий парень. Или просто идиот. Но слава богу, что он не сразился с д ь я б л о прямо тогда, серьезно. Ладно, осталось три места. Их мы заполним по ходу из разумных зверей и монстров леса Джура. Не с котами, а личностями, которые захотят отличиться. Пусть сражаются за оставшиеся три места. Интересно, кто же победит? С составом покончено. Теперь пора обдумать приз, особую должность. Победа или поражение решат, п р о д о л ж и т ли они называться главами отделов. Всё-таки победитель получит титул, который будут признавать массы, так что настало время поразмыслить об иерархии. День перед турниром. Уже прибыли представители многих рас. Самые первые прибыли ещё неделю назад. Не считая рассылки моих писем, о р Майлз пригласил нескольких богатых торговцев насладиться забавой. Гости, приехавшие раньше прочих, гордо показывали новоприбывшим окрестности. Действительно увлекательно наблюдать, как столь многим расам и монархам нравится наша страна, пока всё идёт по плану. Тут следует заметить, что число гостей уже достигло 3000. Мы могли разместить до 10000 простолюдинов, но высококлассного жилья у нас на 3000 мест. Только я об этом загрустил, как Йурмайл занялся этим делом. Без малейших ошибок он разместил всех по разным гостиницам. Конечно, Иригурда, Иригур и другие работники Темпоста тоже выказывали похвальное усердие и ловкость. И благодаря тяжёлой работе их всех, мы смогли встретить день накануне турнира без особых происшествий. Последняя ночь. Все главы стран собрались в большой комнате для встреч. Канун фестиваля, сидя на своём т а т а м и я разглядывал расслабленные лица собравшихся. Бани имели огромный успех, некоторые принимали ванны больше раза в день. Мы раздали всем юкаты, и теперь они обсуждали, как выглядят. Пока всё хорошо. Их свита решила сменить сразу снаружи, и с тех пор стояли смирно. Как настоящие профессионалы, они пристально изучали каждое вносимое по моему приказу блюдо. Должно быть, опасались яда. Правда, если бы я хотел отравить их, просто применил бы силу, но не будем об этом. Хм, спасибо всем, что пришли сегодня. Я новый владыка демонов, Римуру. Я бы хотел немного вас поприветствовать сегодня и прошу вас отведать кухню Темпеста. Простите мою неловкую речь. Давайте начнём. Многие хотели побеседовать со мной лично, но им придётся подождать. Большинство взглядов любопытные. Кое-кто побледнел, когда я назвал себя владыкой демонов, а кое-кто п о в е с е л е л Я не очень хорошо проделываю такие штуки, поэтому решил устроить простой приветственный банкет. Теперь начали вносить блюда. п о н р а в и т с я ли им? Вот суши. И сашими с темпурой. Рыба свежая. Я серьёзно, я её сам наловил. Не разбирая, что именно я поймал, я прогласил её всю и удалил яд. Ещё я научился л о в ч е я двигаться в воде, но впредь стану поручать такую работу остальным. Хакуру управлялся с рыбой совершенной ловкостью. н а ж о м который выковал к у р о б е он р а с с е к её всю за долю секунды. Шуна тоже чудесно приготовила рыбу. Хакура ещё слепил рис. Какой неожиданный для него навык. Очевидно, он его усвоил у прежнего поколения. Значит ли это, что убийца драконов странствовал по миру с эпохи э т о Но как-то эти периоды не совпадают. Да и какое мне дело? Шуна тоже хотела помочь, но решила на этот раз воздержаться. То есть это очевидно? Мы не можем подавать королям неприятно выглядящую еду. Это будет даже не дурной шуткой. Проблема была в соемом в соусе. Нам удалось создать ему замену. По-моему, цвет не тот и вкус немного отличается, но сойдёт. Васаби у нас был, но новичкам он мог не понравиться, так что мы решили сделать с у ж и без него в этот раз. Всё было готово. Еда отражает гостеприимство души. Надеюсь, они увидят мои намерения. Так начался банкет. Первые крики послышались, когда мы начали разливать холодное пиво. Бедные души, кто никогда не пил правильно газированного холодного пива. Наш напиток должно быть по-настоящему удивил. И оно должно было быть холодным, должно подаваться в холодных прозрачных бокалах по правилам японского сервиса. Даже я не могу в этом уступить. Эльфийка официантка ходила вокруг, разливая алкоголь. Я её не заставлял, она сама вызвалась. В общем, это был большой успех. Когда она наклоняется, держа руки перед собой, это... Радует мужское сердце. Некоторые уже раскраснелись, хотя не слишком много выпили. Всё-таки грудь юката... У, -у, у всё по плану. Банкет продолжался. Кажется, он пройдёт без проблем. Изучая рыбу перед собой, я не мог не восхищаться рисунком разреза. Конечно, я немедленно съел кусочек. Безупречно. Эта рыба была примерно уровня A. И хотя некоторая едва ли выглядела аппетитно, на вкус это не влияло. Гости приказывали своим магам проверять еду на наличие яда и неохотно отправляли её в рот. Учитывая, что они живут в глубине материка, скорее всего, сырой рыбы им е с ь не доводилось. Проблема в доставке, привезти можно только ограниченное количество, и даже чрезвычайно богатые не могли поесть сырой рыбы. О, конечно им понравилось, так что всё шло по плану. Видите, что вы можете есть, если будете иметь с нами дело, вот что я хотел до них донести. Это одна из причин, почему я это затеял. Не только чтобы похвастаться богатством, я не просто эгоист, но и хватаюсь за любую возможность, так-то. Итак, банкет, он же упражнение по обращению с обществом, завершился без происшествий.